564. Где двое или трое собрались во имя моё, там я посреди их. Это формула связи с учителем действительно не на вчера, не на сегодня и не на завтра, но навсегда. Она дана человечеству для практического применения принципа единения в жизни и осознания многократно умножаемой мощи объединённых энергий. Конечно, для устремления силы и для привлечения и силы нужен фокус. Этим фокусом света будет учитель, являющийся ручательством того, что будут привлечены энергии блага. Осознание закона во много раз усиливает его действие. Высшие энергии привлекаются осознательно. Этой объединенной силы можно действовать, применяя его благо. Она дает большую защитную мощь. отражая темные нападения. Она может быть собрана на острие меча духа, если надо нанести защитный удар. Пространственный огонь собирается и концентрируется на острие, подобно тому, как атмосферное электричество притягивается громотводом. И тогда удар меча духа особенно мощен. Оружие духа следует содержать в полной готовности и порядке, чтобы сверкало оно огнями. Надо оставить все мысли о бессилии и беспомощности, ибо ни у кого нет того, что есть у вас. В случае нужды учитель нужные силы добавит. Сражайтесь именем учителя, его имя его. Духовная борьба не прекратится до тех пор, пока идет восхождение духа. Будьте готовы всегда, и оружие света держите всегда на готове.